Ответ седьмой. Цена желаний. Я не справлюсь сам. Лорвин вынырнул прямо перед госпожой и опустился на одно колено. Он избегал смотреть на Ани Арли с того самого момента, как сообщил ей о состоявшейся церемонии. Несмотря на довольно мурчащего котенка, словно так и не сошедшего с рук хозяйки, Пулэльв прекрасно знал, что видимая беспечность госпожи обманчива. особенно сейчас, когда он явился доложить о провале. Продолжай. Тонкие пальцы хозяйки замка провели меж острых ушек котёнка, от чего тот блаженно прищурился, словно оторвавшийся от мага дар, волновали лишь ласкающие его руки. Он вошёл в город. Хрипло, прекрасно осознавая, что это могут быть его последние слова, признался Лорвин. Город, медленно повторила Анни Арли, и по её лицу А то без того бездонных глаз, словно разошлись трещины. Более это лицо нельзя было назвать ни красивым, ни привлекательным. Мяу! Взвыл дурным голосом котёнок, когда в него впились пальцы хозяйки. Аня вздрогнула, садила немо на стол, и вся её фигура подёрнулась мраком, на который стремительно распадалось воплощение. Что с ним? прошептала темнота. Он ещё жив, но там был заперт ваш пленник. Вы запретили нам входить в город, но не запретили ему. Лорвин пошатнулся. Едва не сбитый с ног, хлынувший в сторону запретного места силой, в которой полностью без остатка растворилась его госпожа, или напротив, вернула свой истинный, первозданный облик. Снег падал с затянутого серыми тучами неба. Крупные хлопья кружились, подхваченные ветром, то взлетая, то срываясь вниз. А то и вовсе опускаясь на лицо лежавшего на земле человека, ложились на щёки, заставали причудливо на ресницах и не таяли. Мартин вздрогнул, приходя в себя, и торопливо поднялся, сбрасывая успевший припорошить его снег, и замер в нерешительности, заворожённо глядя на оставшиеся на пальцах снежинки. А новые вестницы зимы всё опускались ему на ладони. Очнулся Знакомый голос прозвучал устало. Мартен обернулся, скидывая на землю снег и отступил на шаг, словно расстояние могло помешать его собеседнику вновь напасть. Агуст сидел не вдалеке, также задумчиво рассматривая снег и простиравшуюся во все стороны бездну. Не беспокойся, здесь у меня уже нет причин тебя убивать, заверил Агуст, поднимаясь. Я получил, что хотел, пусть и весьма неожиданным образом. Что это за место? Мартен пытался припомнить всё, что знал о лабиринте, но так далеко его познания не простирались. Или же это место просто умело меняться, сад иллюзий? Верно. Верхняя часть лабиринта, то место, куда меня бы ни за что не пустили. Но пустили, Агюст усмехнулся. Я бы рискнул занять твоё место, мальчик. Но боюсь, она не оценит. Он бросил быстрый взгляд куда-то поверх головы Мартена, но даже обернувшись, тот не смог разглядеть знакомый силуэт, один лишь снег, круживший над их головами. "Идём, я провожу тебя к выходу. Уважу хозяйку, раз уж она пошла на такие уступки". Агюст подошёл ближе, попытался было хлопнуть Мартена по плечу, но тот отшатнулся, как невежливый юноша. "Но впрочем, не мне судить о вашем воспитании". Если её всё устраивает, я останусь, покачал головой Мартен, не сводя пристального взгляда с довольного собой собеседника. Не боишься застрять тут навечно? вздернул брови Агюст. Не самое приятное местечко. Стоит мне уйти, и иллюзия изменится. Подумай ещё раз, хочешь ли ты встретиться со своими страхами или утонуть в неосуществимых мечтах? Если этого требует возвращение в лабиринт, Я рискну. Какая приеданность и глупость! Агюсту достался счастливчико тремя короткими хлопками, отдавая дань уважения его удивительной уверенности в себе. Что ж, я поставлю за тебя свечу, Мартен Эншельт, за глупца, который идет против течения, и спрошу в последний раз: проводить тебя к выходу? Без менталиста ты не найдешь пути обратно. Я остаюсь. Подтвердил своё решение Мартен. Путь назад мне не нужен. Взвыл недовольный ветер, бросив ему в лицо целый сноп колючих снежинок. Усмехнулся и развёл руками собеседник, словно извинялся перед кем-то, а после огюсту шёл, более не оборачиваясь, твёрдой походкой человека, знающего куда и зачем он идёт. И в момент, когда фигура мужчины превратилась в тёмную кляксу на белоснежном полотне, мир снова изменился. Мартен стоял посреди смутно знакомого холла. Сквозь широкие окна, утопленные в пол, проникал мягкий бархатный свет закатного солнца. Он играл бликами на гладких, широких перилах, уходящих вниз мраморной лестнице. Мартен прикрыл глаза, спасая их от обжигающей ярких солнечных зайчиков. Обернулся, разглядев высокую, совсем не в человеческий рост дверь, уходящую высоко в потолок, словно парившую над всем. Едва ли широко раздвинутые стены могли удержать его на себе. Но ни колонн, ни иных подпорок мужчина не видел, зато услышал шаги. Торопливые, лёгкие шаги спешащего человека, практически не касающегося пятками пола. И звук всё приближался. Первым он разглядел её платье цвета топлёного молока, какие любила носить его матушка в юности. Леди Амелии удивительно шёл этот оттенок. И девушке, сбегавшей вниз по лестнице от чего-то тоже. Вишневый пояс подчеркивал ее талию, алы шелк удерживал волосы в повиновении, не давая хвосту лечь все локонами. И первое, что Мартен сделал, когда девушка бросилась к нему, — стянул ленту с ее волос и крепко обнял. Она фыркнула довольная таким ярым проявлением заботы и, встав на цыпочки, подслала его в щеку быстро и аккуратно, будто у них были зрители. Ты вернулся. В голосе Ани было столько неподдельной радости, что Мор не сдержал улыбки. И пусть сердце его разрывалось от боли, он не мог заставить себя отступить назад, разорвать объятия, оттолкнуть и льнувшую к нему девушку. Кончиком большого пальца он провел по ее виску, скуле, шее. Нежная кожа, какую он помнил, была теплой, как у человека. Я ждала тебя так долго, с укором протянула девушка. Проварачиваясь в его объятиях, и давая возможность притянуть себя ближе, обнять за талию и положить голову ей на плечо, вдыхая практически незаметный аромат цветов граната, как в его памяти о Леди Амелии. Последняя мысль заставила Мартена поморщиться, и с трудом он всё же смог разжать сжимавшие они руки. Что-то не так? Девушка обернулась и обеспокоенно заглянула в помрачневшие глаза мужчины. Мор, я что-то сделала не так? Всё так, тихо отозвался он, отстраняясь. Так, как я бы хотел, чтобы было. Значит, ты счастлив? Расплылась в довольной улыбке собеседница и сделала шаг к мужчине, но тот отступил, сохраняя расстояние между ними. "Но почему ты не хочешь меня обнять? Я ждала тебя". На глазах у девушки выступили слёзы, и Мартен едва не шагнул вперёд, желая утешить. Пожалуй, он не смог бы сдержаться, если бы не довольный блеск Появившись во взгляде собеседницы, едва он подался вперёд. Мне жаль, но я должен вас оставить. Не скрывая тоски, признался Мартен и направился к выходу из ненастоящего замка. Вы он не мог заставить себя не оборачиваться. Почему, Мор? Девушка бросилась за ним, но больше не делала попыток прикоснуться. Разве я недостаточно хороша? Разве ты не хочешь, чтобы я была такой? Девушка развела руки в стороны, словно демонстрируя, насколько она хороша: красивая, милая, покладистая, заботливая и верная, так долго ожидавшая его возвращения. Пухлые губки, каких никогда не было ни у одного из известных ему воплощений его госпожи, призывно раскрылись, но Мартен лишь покачал головой, отвергая безмолвное предложение. "Не хочу". Он остановился и бросил последний взгляд на начавший разрушаться иллюзорный замок. Первыми исчезли блики света, и будто в ответ на его вольное решение небо стало стремительно темнеть. Она другая: не покладистая пенсионерка, не заботливая мать, не хранительница очага, не непритязательная любовница. И я могу сколько угодно сожалеть о своих несбывшихся мечтах, но я уже выбрал ее, а не свои представления об идеале. Исчезни, меня не прилечает воплощенная мечта. Она слишком безжизненна. Дурак, в смерти нет жизни, закричала. Зашемел ветер, бивший его в лицо, пока он уходил из замка. "Есть", прошептал Мартен, спускаясь по ступенькам растекавшегося крыльца и глядя, как прямо перед ним вырастает простая деревянная калитка, какие ведут в уютные задние дворики, полные цветов и плодовых деревьев. "Есть. Если жизнь без неё подобна смерти". Никто не вышел его встретить. Впрочем, он и сам никого не ждал, стоя перед заветной дверью и не находя в себе сил сделать последний шаг. С сожалением вспомнил об исчезнувшем Иерге, жаждавшем добраться до ворот закатного замка и вползти на его территорию. Хлопье пепла, всё, что осталось от рассыпавшихся прахом иллюзий, кружили вокруг замершего в одном шаге от исполнения желания мужчины. Его дыхание сбилось, стало рваным, будто не хватало воздуха. И понимая, что каждая секунда промедления лишает его уверенности, как бы он ни убеждал себя в обратном, Мартен буквально ввалился на территорию замка. Здесь царствовал хаос, будто вырвавшаяся на свободу стихия, задалась целью уничтожить любой порядок на подвластной ей территории. Изорванные в клочья цветы устилали некогда ухоженные дорожки. Лепестки, листья, шипы, месиво растительной массы разметалось по помятой временами вырванной с корнем траве. Дальше было хуже. Высохшие деревья, в один миг потерявшие питавший их источник, прикрывались ещё зелёной листвой. Пустое без единой капли влаги пруд вызвал у Мартена приступ жалости, будто когда-то их что-то связывало. Он шёл по усыпанной песком дорожке, чувствуя, как скрипит под ногами то, что осталось от камня. Вот только стоило ему толкнуть дверь, разделявшую пространство замка и мёртвого сада, как его одиночество было нарушено. Первым, чего пристального взгляда он удостоился, был уже знакомый полуэльф. Лорвин стоял ближе всех к двери, прямо заступая ему дорогу. И от Мартена не укрылся ни кровоточащий, ни заживающий порез на щеке тени, ни осуждение, которое излучал полуэльф. И тем удивительней было то обстоятельство, что Лорвин отступил в сторону. освобождая ему путь. Удивление, недоверие, облегчение, надежда, жалость, презрение. Казалось, в замке собрались все тени, чтобы проводить его. Куда? К новой старой жизни или в последний путь, никто не мог знать наверняка. И он не знал, поднимаясь по ходящей ввысь лестнице, конца которой он не мог видеть. Ступеньки бежали под его ногами, но не могли привести его наверх. И Мартена остановился. покачал головой и развернулся, устремляя свой взгляд на столпившихся у подножия лестницы теней, и пошёл спиной вперёд. Глорвин внизу покачал головой и отвернулся, уходя по своим делам. Его примеру последовали остальные. Но раньше, чем последний слуг скрылся из виду, Мартин достиг последней ступеньки и решительно пошёл вперёд. В комнату без дверей, где в центре виднелась одинокая женская фигурка. Она стояла спиной к нему, непоколебимая, неподвижная, словно неживая. Ничто не дрогнуло в её фигуре, никогда он сделал шаг к ней, никогда окликнул растерявшись. Аня, девушка промолчала, как заворожённая, глядя на чёрную мглу, захватившую небо над этим миром. Мне жаль, что заставил вас ждать, начал было он, но девушка подняла руку, давая понять, что его оправдания неуместны. И Мартен смолк, остановив себя на полусловии. Не стала говорить и его собеседница. Мяу! Сердитому возгласу вторил смачный шмяк, с которым котенок приземлился на пол и со всех своих разъезжающихся от нетерпения лап помчался к задумчивому магу, запрыгнул ему на ботинок, а после, цепляясь острыми коготками, полез вверх, словно с пола не мог выразить свое презрение и разочарование новоприбывшим. Прости и мне немного не до тебя. Тихо извинился Мартен, пытаясь снять с себя котенка, но зарывшиеся в шерстку пальцы не находили холки, словно котенок оказался и вовсе не котенком. Так очередным клубком тьмы, что наполняли этот мир, вот только прежде чем окончательно вернуться в истинную форму и слиться со своим хозяином, Нем толкнулся из всей своей не кошачьей силы, заставляя глупого владельца обернуться. И пусть ему не удалось развернуть Мартена, краем глаза тот всё же успел ухватить силуэт, скрытый тенями. Тенями в погружённом в мрак замке. Вероятно, у вас есть право здесь находиться и притворяться ею, заметил Мартен, подходя ближе к игравшей роль девушки и заглядывая в её лицо. Да, внешне они были практически идентичны. Вот только в глазах незнакомки, вместо сожалений и тоски, что он находил у Ани, Была надежда и предвкушение. Впрочем, они тут же потухли, едва их взгляды встретились. Словно к девушке пришло мрачное осознание: награды не будет. Вернёмся вместе. Она предприняла последнюю попытку достучаться до давно обретшего решимость Мартена, но он не дал даже себя коснуться. Уходи, но я останусь и дождусь мою госпожу. Иди, вторил его словам шёпот тьмы. И паникув, Миера ушла, присоединяясь к остальным теням, ожидавшим исхода этой встречи. Моя госпожа. Он обернулся к средоточью теней, каким-то чудом, не иначе, разбирая среди них знакомое лицо. Ани. Одно это слово, а может, его улыбка, обращённая к ней. Тьма сгустилась, обретая знакомые черты, искажённые маской отчаяния. Уходи, прошептала девушка, отступая на шаг и пряча лицо в ладонях. Все равно, что скажут остальные. Уходи. Ее шепот был сродни крику. Я тебя отпускаю. Слова утонули во всхлипе, а сотрясающаяся фигурка в его объятиях. Не смотря ни на что. Я больше не уйду. Придерживая ее за плечи, заглядывая в полное отчаяние глаза, пообещал Мартен. Не уйду. Не смотря ни на что. Быстрый поцелуй в лоб, каким награждают детей. Заставил Ани замереть от удивления. Это моё решение, только моё, и вам придётся с ним смириться, моя госпожа. Мартен позволил себе улыбку, чувствуя её замешательство. Я остаюсь, благодаря или вопреки вашей воле, но здесь, подле вас, моё место. А твоя свадьба. Неуверенно напомнила Ани, боясь поверить в искренность чужих слов. Прощальный подарок. Грустная улыбка тронула губы Мартена. Больше я не смог бы сделать для их семьи. И почти без перехода: Ты меня простишь? От этого ты Ани вздрогнула, как от признания. А ты меня? Она избегала смотреть на него, молясь, чтобы он соврал или помолчал, или но жить в постоянном раскаянии наверняка хуже, чем с головной болью. "Почти простил", признался Мартен. Аня нахмурилась и не без осуждения посмотрела на собеседника. Я готов простить тебе всё за одну лишь малость. Он склонился так низко, что задевал губами кончик её уха. Всё что угодно, выдохнула девушка, растворяясь в серых глазах напротив. Поцелуй получился на редкость мягким, очень осторожным, словно в первый раз. И так же закономерно перерос во второй, третий, и небо менялось. Заблестели искорки звёзд, расчерчивая тёмное полотно яркими бликами. Они срывались с места, проносились над головами притихших после прошедшего шторма обитателей лабиринта, дарили надежду на исполнение заветного желания и под удивленными взглядами вновь взлетали вверх и взрывались тысячами осколков. Кажется, вот-вот в замке наступит утро, пробормотал себе под нос Лорвин, глядя на светопредставление в небе. Еще скажи, что не рад. И, кнув, заметил. Ирк, разминая плечи и вздыхая над сломанным крылом. Не мог меня аккуратнее нести. Не мог. Голос полуэльфа заледенел. А выпустить к смертным? Я там быстро восстановлюсь. Ирк состроил просительную гримасу, но Лорвин не поддался. Попросишь у Марьенна. Его самоуправство она готова терпеть. Ирк зависливо причмокнул и промолчал, загадав желание. Пусть и незаветное, но его исполнение ниши очень бы желал. Покосился на полуэльфа и, спрыгнув со стола, на который его посадил тень, занимаясь переломом, прошлё полбосыми пятками к окну, где звездопад начал сменяться первыми мазками рассветной кисти. Его хватились на удивление не скоро. Аркант, не посмевший оставить друга одного, пусть даже тот и не собирался возвращаться, ждал до последнего, до последнего вздоха. С которым погасла жизнь в более ненужном теле. Надеюсь, ты добился чего хотел? Покачал головой магистр и, заметив проступившую в последний момент на устах друга улыбку, хмыкнул. Конечно, добился. Она ведь на твоей стороне. Входи, бросил он кузине, чувствуя ее нерешительность. Три намялась в дверях, не в силах заставить себя переступить порог и взглянуть собственными глазами. Ты ему уже не помешаешь, Мартен. Ушёл кто и кого действительно любит? Не щадя чувственного обрачной заметил Аркант. Едва ли для тебя это стало откровением. Но разве можно любить? Она не нашла слов достаточно почтительных, но в то же время и отражавших бы её недоумение. Можно. Тихо, словно слова были предназначены ему самому, признался Аркант. Любовь не знает границ, но мало кто готов расстаться со своими оковными. Брат Позвала Трина, подходя ближе и касаясь плеча старшего. Взерошил его волосы, отступила, когда он привычно поморщился, приглаживая пряди. Когда ты уезжаешь? Через 2 недели. Поездку отложили из-за моей свадьбы. Теперь нет смысла. Я потороплю их. Куда ты хотела? В Озорлен. Трина с недоумением посмотрела на брата. О чём ты думаешь? О долгах, усмехнулся Аркант. Долг друга я отдал, остался долг брата. А когда ты уедешь, не останется ни одного. Академия обойдётся и без меня. И в мире хватает тёмных, кто бы смог меня заменить. Но отдавать им свою жизнь я более не намерен. Арканд поднялся на ноги и бросив последний взгляд на друга, позвал: "Идём, скоро здесь будет не протолкнуться от родственников". Тёмный хватил кузину за запястье свободной руки. В другой она уже держала игрушку. "Оставь. Она принадлежала ему". Девушка повиновалась. Разве что вместо того, чтобы бросить зайца, положила его мужу под бок. Они поднимались по лестнице. Чужие встревоженные голоса становились ближе, и три на нервничало все сильнее. Обещай мне, что не последуешь его примеру, потребовала она, наконец сорвавшись и больно сдавив чужое запястье. Обещаю, кивнул он. Я слишком люблю жизнь и не готов про менять этот мир, даже на закатный замок. особенно когда там уже есть он. Последних слов Трина не услышала, обрадованная облегчением. Облегчение румянцем отразилось на её щеках, и она приказала: "Иди. Дальше я сама справлюсь. Пусть я и была женой так недолго, но свои обязанности должна исполнить". Аркант наградил её долгим тяжёлым взглядом, но согласился. В конце концов, она действительно была женой Мартена. И именно ей предстояло, как поздравление часом ранее, Теперь принимать совсем иные слова. А вот то, что осталось неизменным, так это жалость и сочувствие, коеми вновь будут полны глаза их друзей и знакомых. Не возвращайся в империю, посоветовал магистр, глядя, как с прямой спиной уходит к гостям его кузина. Она обернулась и наградив его слабой улыбкой кивнула. Я не собиралась. Если тебя здесь не будет, не будет и для меня причин возвращаться. У всего есть цена. И мы её заплатили в полна.